Глава сорок четвертая «По косякам бей, берест!» — посоветовал дед. «Все лучше, чем сплошной металл долбить!» «Ох уж эти советчики под руку!» Борис, впрочем, прислушался деда. Приложил хедовский инструмент к правому косяку возле замочной скважины. «Скорее!» — торопил корень, наблюдавший за торговой галереей, пятнистый уже на эскалаторе. Борис нажал на спуск. Тонкий звенящий звук, знакомая вибрация, частые удары ствола отбойника, словно толстенная игла великанской швейной машинки разворотила стальной косяк, часть дверей вышибла замок. Однако штыри сейфового крепежа не давали двери открыться. Борис провел включенным инструментом вдоль косяков, сбил запорные штыри и массивные петли. Искореженная дверь с грохотом вывалилась из проема. «Какая хорошая же вещь этот хедовский таранчик!» Борис забросил перфоратор за плечо вместе с трофейной винтовкой. «Может, еще пригодится!» «Хеды в галерее!» — сообщил корень. Едва успел вернуться от пролетевшего мимо дротика. «Бежим!» Дед первым нырнул из карцера в пустой дверной проем. Борис и корень последовали за ним. Они очутились в просторной, роскошно обставленной и неразграбленной еще трехкомнатной квартире. Дорогая мебель, ковры картины, дубовый паркет, навороченный сплит, плазма на полстены. Ну да, тот, кто соорудил себе карцер для домашних тресов, мог, наверное, позволить себе такое. Впрочем, завидовать чужой красивой жизни времени не было. Они заметались по квартире. Входная дверь. А, вот она. Заперта. Не проблема. Отбойник перфоратора к замку. Нажать на спуск. Дверь распахнулась, словно от направленного взрыва. Лестничная площадка, спуск вниз, подъездная дверь открыта. Улица, широкая, безлюдная. На ходу сорвав противогазы, так надольше хватит дыхалки, они припустили по ней, как сбежавшие психи. Сейчас их единственным преимуществом была скорость. Хеды на поводках, тащившие за собой неповоротливого пятнистого рыцаря, наверное, только-только входят в квартиру. Они оторвались. «Ох, и достанется же кому-то за потерянных хедов и упущенную добычу!» со злорадством подумал Борис. Однако расслабляться еще было рано. Уйдя от пятнистых, они вполне могли напороться на других. «Туда!» — крикнул на бегу дед, сворачивая вправо. «Там наши! Должны быть! Рядом совсем!» «Да уж, рядом совсем!» Пару кварталов по прямой, снова поворот. Еще три или четыре квартала. Опять поворот. Перебежать улицу, свернуть в переулок, пересечь площадь. И опять два немаленьких квартала наискосок. Борис, дед и корень старались двигаться быстро, но осторожно, понад стеночка, озираясь вокруг. Они успели укрыться от пролетевшей над крышами вертушки, вовремя спрятались и пропустили легкий броневичок с полудюжиной хедов на броне. Обещанных дедом наших нашли возле высокого офисного здания, похожего на башню. На тротуаре рядком лежали несколько скрюченных тел. В каждом по три-четыре дырки от дротиков. Видимо, небольшая группа диких, засевших в башне, вступила в боевой контакт с хедами. Пятнистые зачистили территорию, вытащили добычу, оставили для трясовозок, косами двинулись дальше. Корень достал нож, но добить парализованных не успел. Послышался шум приближающегося вертолета. — Быстро, в дом! — велел дед. толкнул корня в подъезд. Борис бежал сам. Они укрылись на первом этаже в офисе с высаженной дверью и разбитыми окнами. Здесь должно быть безопаснее, чем на улице. Вряд ли хеды станут повторно проверять уже зачищенные здания. Вертушка улетела. На улице появилась трясовозка. Похоже, вертолет направлял ее по маршруту, на котором можно было подобрать подстреленных диких. Передвижная тюрьма двигалась медленно. По обе стороны шли прикованные к бортам хеды. Стволы винтовок опущены. Пятнистые не ждали нападения на зачищенных улицах. Здесь они не охотились, а собирали трофеи. Транспорт свернул к офисной башне. Дверь в коробе-салоне была открыта. Хеды действовали быстро и слаженно. Добычу загружали на ходу, не останавливаясь. Подняли лежавшие на тротуаре тела, передали в машину. Чьи-то руки подхватили парализованных диких, И затащили внутрь. Рабы собирали рабов, как мусор. «Хреново», — пробормотал корень. «Совсем хреново». Ему не ответили. Транспорт скрылся из виду. «Подождем, пока трясовозка отъедет подальше, и будем пробираться к Колизею», — распорядился дед. Корень недовольно фыркнул. «А я так думаю, нам нужно убираться из города. Первая волна пятнистых уже прошла». Пока хеды продолжают наступление, можно попробовать просочиться. Потом из Таврадара точно никого не выпустят. — Мы идем к Колизею, корень, — негромко, но твердо произнес дед. — Не идем, — покачал головой корень. Колизей — это большая ловушка. Ты хочешь запереть там себя и нас? — Вообще-то здесь приказываю я, — напомнил дед. — Хватит, наприказывался уже. Корень направил в их сторону трофейную винтовку. Ого, а это уже серьезно. Дед замолчал. Он явно не ожидал такого расклада. Борис вообще-то тоже. Дёрнитесь, стрельну, предупредил корень. Можно подумать, если они не будут дергаться, корень не станет стрелять. Но все равно не рыпнешься ведь уже. Поздно. Он первым взял их на прицел. Корень, я представитель вана и союза. Сухо и отчетливо сказал дед. А мне плевать. «Да, похоже, Корень принял решение отступать от своего не собирался. И на тебя плевать, и на Вана, и на Союз». «Что?» — дед прищурился. «Что ты сказал?» Казалось, он не верит собственным ушам. Корень усмехнулся. «Ты еще не понял, дед. Власть меняется. Союзу каюк. Против новой хедовской армии твой Ван не устоит». Он не запугает хедов, потому что хеды, как и прочие трессы, теперь боятся только своих хозяев. Он не остановит их, потому что охотникам в ошейниках просто не позволят прекратить охоту, пока не будут переловлены все дикие. Корень говорил и действовал. Держа на прицеле деда и Бориса, он одной рукой отсоединил и сунул в карман магазина от винтовки Бориса и вынул из ее подствольника единственную оставшуюся там газовую гранату. Затем повесил на плечо коллаж деда. «Ты же не слепой, дед. Сам видишь, что происходит на улицах. Неужели до тебя не доходит? Теперь все, как и раньше. Каждый снова сам за себя. Только так еще можно спастись. Попытаться, во всяком случае. Может, и получится». «И что потом?» — холодно спросил дед. «Как ты собираешься жить дальше, корень? Как будешь выживать без союза? Уподобишься трупожорам?» Корень дернулся, словно от удара, но быстро совладал с собой «как-нибудь выживу», процедил он. «В конце концов, лучше уж стать трупожором, чем трессом. Борис вспомнил, как Корень расправлялся с очкастым каннибалом. Сколько ненависти было тогда, сколько жестокости. Ох, быстро же люди перерождаются, когда вокруг меняются обстоятельства. — Ну так что, дед, предпочитаешь остаться с Ваном? — последний раз спрашивают. Дед не ответил. «Понятно», — вздохнул корень. «Жаль, втроем шансов выбраться отсюда было бы больше, чем у одного или двоих». «У двоих?» Дед по-прежнему молчал, но смотрел он теперь на Бориса. Корень тоже бросил в его сторону быстрый колючий взгляд. «Берест, ну а ты как? Со мной?» Времени на размышление Борис взял немного, меньше секунды. Собственно, еще прежде, чем корень задал вопрос, он уже знал, как поступить. «Да», — Борис поднял свою разряженную винтовку и встал рядом с корнем. «Я с тобой». Дед наблюдал за ними сквозь холодный прищур. «А как же твоя Натаха, Берест?» — спросил он. «На нее положил глаз твой ванн», — соврал Борис. «Мне там ловить нечего». «Вот как!» — корень осклабился. «Все лучшее в ванну, да? Как всегда». — Что ж, ты сделал правильный выбор, Берест, а то я уж собирался с тобой поквитаться. Согласись, было за что, руки так и чесались. Но да ладно, кто прошлое помянет, проехали, короче. А тебе, дед, счастливо оставаться. Чтобы выстрелить в деда, корень отвел взгляд от Бориса. Этим он и воспользовался. Борис бил без замаха, но быстро и сильно. Приклад винтовки, описав в воздухе короткую дугу, обрушился на висок корня. Дротик был выпущен мгновением позже, а потому в цель не попал. Парализующая глаз с красным оперением отскочила от стены за головой деда. Корень упал, как срубленный. Даже с крепкой головой такой удар не выдержать. Дед шумно выдохнул. Утер со лба выступившей капельки пота. Вытащил нож. — Не будем оставлять тресов, — Ван приказал. Горло корни он перерезал в одно движение. и умудрился при этом даже не заляпаться кровью. Дед поднял винтовку убитого. Знаешь, а я ведь почти усомнился в тебе, Берест. Почти поверил, что ты пойдешь за корнем. А предательство, как видишь, штука неожиданная и непредсказуемая. В общем, спасибо, что решил эту нашу проблемку. Не за что, буркнул Борис. Ты прав. Мне нужно вернуться к Наташке. Зря женились, что ли? Дед сочувствующе вздохнул. — Извини, не получится. — Что? — Вернуться к ней у тебя не получится. — Не понял. Борис напрягся, почувствовав неладное. — Ван действительно положил глаз на твою Натаху. — Не волнуйся, не в том смысле. Ему зачем-то по зарез нужен спец по коллектору. Но ему не нужно, чтобы вокруг этого спеца крутились советчики, дающие плохие советы. Так мне объяснили.